Глава одиннадцатая. В котле с супом. Камикадзе проследила полеты Икинга, вытаращенными от удивления глазами. Тут бы Икингу и конец пришел, ведь зал собрания имел высоту добрых 20 метров, так что трудновато было упасть с крыши и не сломать себе шею. Но его спасло невероятное стечение обстоятельств. К счастью, для него, традиционным истерическим блюдом в пятую пятницу был луковый суп, и варили его истероиды в громадном котле метров двух в ширину и метр глубиной. Котел стоял прямо под дымоходом, так что юный хулиган угодил в суп. Будь суп погорячее, Икинг обварился бы, но ему и тут повезло. Котел уже простоял некоторое время на столе и успел остыть до приятной комнатной температуры. Если бы стероиды любили луковый суп, его осталось бы слишком мало, чтобы смягчить падение, но они стряпали суп только для того, чтобы отдать дань традиции и почти не прикасались к вареву. Так что Икинг лишь слегка стукнулся задом одно дно котла и вынырнул на поверхность, откашливаясь и отплевываясь весь облепленный луком. Должен заметить, если вам вдруг понадобится остановить веселое пиршество, нет средства лучше, чем незнакомец в вихре снега, падающий неведомо откуда прямиком на праздничный стол. Эстероиды застыли в изумлении, выковыривая снег из бород и глядя на неожиданного гостя в супе. Первым опомнился Норберт сумасброд. Он стряхнул снег и вскочил на ноги. Караул, убийцы", зарал он, хватайте его! На стол вскочили двадцать воинов, и Кинг попытался уплыть от них, но куда там? Он был окружен со всех сторон. Двое рослых астероидов выудили его из суп и поставили мокрого и благоухающего перед Норбертом сумасбродом. Где остальные? Много вас сюда пришло? рявкнул Норберт Сумасброд, размахивая перед Икинговым носом черной стороной своего топора. Икинг помотал головой и забрызгал всех вокруг супом. Норберт Сумасброд и его воины посмотрели наверх. Камикадзе висела высоко под потолком в темноте, и ее черный костюм пришелся как нельзя кстати, и стероиды ее не заметили. «Обыскать крышу и всю деревню!» – завопил Норберт Сумасброд. И опять обернулся к Икингу. Норберт сумасброд страдал нервным тиком. Его левый глаз подергивался, будто кузнечик, пустившийся в пляс. «Ага! А я тебя узнал!» — воскликнул он, когда вытер суп с Икингового лица полой плаща какого-то воина, стоявшего поблизости. «Клянусь штаниками великого Тора! Ты есть тот самый хулиганский гаденыш, который вчера поразил стрелой мой царственный зад!» Начало беседы было не слишком благоприятное. Здравствуйте, как поживаете? вежливо сказал Лыкинг. Отвратительно! завопил Норберт. Задница горит огнем. Тут в зал ворвались запыхавшиеся воины и доложили, что обыскали и крышу, и деревню, но больше ни одного подосланного убийца не обнаружили. Видимо, одноглазый безубик, почуяв неладную, упорхнули и спрятались в темноте. Норберт с ума сброд задумался. «Больно ты мал для убийцы!» — проворчал он, снял с икинга мечи и прицепил его себе на пояс. «Да и приятель твой, которого я вчера видел, ну, тот, малый, что катается на лыжах, точно старуха с вывихнутым коленом. Если вдуматься, он тоже невелик. Я понимаю, что за последние пятнадцать лет сильно отстал от жизни, но неужели хулиганы настолько меня не уважают, что подсылают ко мне убийцами детей?» «Я не убийца!» Промямлил Икинг дрожащим голосом. «Врешь?» — взревел Норберт сумасброд и кинулся на Икинга, словно хотел зарубить его топором на месте. Впрочем, он сразу же успокоился и, поморщившись, уселся на трон. «Ну, если ты не убийца?» — спросил Норберт. «Что ж ты делаешь на истерии? Зачем стреляешь в меня и отравляешь мой суп?» «Я...» — сказал Икинг. «Ищу картошку!» — наступила мертвая тишина. «Тихо!» Прошипел Норберт сумасброд и огляделся по сторонам, словно не сомневался, что у стен есть уши. «Нельзя произносить название, страшно сказать, какого овоща вслух!» «Ну, конечно, притворно небрежно, — сказал Икинг. Э, да как только я оказался тут, то сразу понял, что все разговоры о картошке — просто сказки. Ведь никакой картошки не существует, верно? И никакой Америки тоже. А земля плоская, как тарелка, и если долго плыть на запад, то в конце концов свалишься с ее края. Чушь! Взревел Норберт сумасброд. «Убийц его!» — заорал он, выпучив глаза. На губах его выступила пена. Наконец, колоссальным усилием воли он совладал с собой. «Впрочем, подождите. Сначала я развею его невежество, а потом уж вы его убьете», — приказал Норберт, и, чтобы успокоиться, стал подкручивать свои роскошные усы. «Земля круглая, как кольцо, а у кольца нет конца», — терпеливо стал объяснять Норберт сумасброд. «Америка есть на самом деле. Я знаю это потому, что сам там побывал. А что касается страшно сказать, какого овоща, не понимаю, о чем ты толкуешь». «Это потому, что его не существует», — гнул свою Икинг. «Нет, он есть», — упорствовал Норберт, с трудом сохраняя терпение. «Нет, нету», — возразил Икинг. «Нет, есть». «Нет, нету». «Есть». «Нету?» «Есть, есть, есть!» — завопил Норберт Сумасброд, скрутив свои шикарные усы в тугие узелки. «А докажи!» — потребовал Икинг. «Я знаю, что страшно сказать, какой овощ существует, потому что... потому что страшно сказать, какой овощ он сейчас здесь, в этом самом зале!» — вскричал Норберт Сумасброд и подбежал к стене, на которой висела карта Америки. Двумя широкими взмахами топора он сорвал занавеску. «Эй ты, убийца недомерок!» — гордо провозгласил Норберт Сумасброд. «Подойди, познакомься с моим дорогим папочкой!» «Ух ты!» — не удержался Икинг. Похоже, Норберт Сумасброд был безумнее, чем мартовский заяц в состоянии глубокого нервного срыва, потому что за занавеской величественно возвышалась на постаменте фигура замороженного большеброда, родного папы Норберта Сумасброда. Он стоял, гордо выпрямившись, воинственно топорщая заледенелые усы, разинув рот в беззвучном крике и являл собой воистину впечатляющее зрелище. Одна рука большеброда покоилась на бедре, а в другой он держал стеклянную шкатулку, наполненную льдом. Поверх льда в шкатулке лежал круглый, ничем не примечательный, бугристо коричневый овощ. «Так вот, какая она, значит, эта волшебная магическая картошка!» — разочарованно подумал Лыкинг. Из картошки торчала одинокая стрела. А вокруг Норбертового папы, на полу, сплошным ковром лежали весьма необычные драконоподобные существа пискуляторы. Если кто не знает, викинги использовали этих созданий как сигнализацию творов. Ног у пискуляторов нет, поэтому охотятся они так: лежат на спине, задрав воздух, длиннющие и очень чувствительные когти. Стоит неосторожно коснуться хотя бы одного когтя, как вся стая пискуляторов тут же поднимает невыносимый писк. Писк этот такой громкий и пронзительный, что небольшие драконы падают в обморок, ведь у драконов, как известно, гораздо более чувствительный слух, чем у людей. И тогда пискуляторы набрасываются на них и пожирают. По этой части они не хуже пираний. 60 секунд и от добычи остаются только косточки. Норберт, но как? — Ах, ну, Лыкинг, я думал, твой отец давно мертв. Верно, — с кривой ухмылкой подтвердил Норберт, — мертвее мертвого. Но я подумал, раз уж приходится хранить мороженую картошку, почему бы заодно не сохранить и мороженого папашу? — Лучше бы устроил отцу нормальные викингские похороны, — Содрогнулся Ликинг. Выглядит он недовольным и на привидение смахивает. — Похороны моего отца состоятся в тот день, когда сгниёт злокоготь провозгласил Норберт сумасброд. «Потому-то я его и заморозил. Перед тем, как испустить последний вздох, папа воткнул в картошку единственную оставшуюся стрелу из тех, что подарили ему люди в перьях, и взял с меня клятву, что с помощью этой стрелы я избавлю мой народ от злокогтя». «Невозможно», — заметил Икинг. ну как ты убьешь такую громадину одной маленькой стрелой?» «Нет ничего невозможного», — Поправил его Норберт Сумасброд. Есть только невероятное, но еще более невероятным этот замысел кажется мне потому, что никто из нас не может вытащить стрелу и страшно сказать, какого овоща. Почитай надпись на шкатулке. Икинг присмотрелся к шкатулке в руке большеброда. В ней, замороженный во льду, лежал огорчительно заурядный на вид овощ под названием картошка. А из картошки торчала изящная маленькая стрелка, украшенная яркими перьями неведомых икингу-американских птиц, порхавших в неведомом американском небе. На переднем боку шкатулки красовалась табличка с изящно выписанным текстом. «Тот, кто сумеет вынуть стрелу из этого овоща, избавит наш народ от когтя и станет истинным героем и предводителем всех викингских племен». «Но нам никак не удается вытащить стрелу из драгоценного овоща». Печально признался Норперт Сумасброд. «Мы круглый год тренируемся в армрестлинге, и каждый год наши чемпионы из чемпионов пытаются вытащить стрелу. Это не получается даже у меня. Хотя надпись на шкатулке без сомнения гласит обо мне. Но стрела крепко застряла в овоще, а мы крепко застряли на истерии, до тех пор, пока смерть моего отца не будет отмщена». Икинг поглядел на картошку. Вы не можете вытащить эту стрелу, потому что картошка замерзла, — сказал он. Надо ее просто разморозить, и тогда даже ребенок справится. Левый глаз Норберта-сумасброда снова задергался. Отец, лежа на смертном одре, не просто так оставил мне эту стрелу, — рявкнул вождь. Это испытание, чтобы выявить героя-силача, способного совладать со злокогтем. Какой смысл в испытании, если оно любому дураку по плечу? Да кто ты вообще такой, сопляк, что смеешь предлагать мне это? Ну, наконец-то. Как здорово, что ты спросил, Нормерт. Вежливо ответил Икинг. Я? Икинг, кровожадный карасик третий, единственный сын стойка обширного великого вождя племени лохматых хулиганов. Мой друг, Рыбьенок, тот самый, кто был со мной во время нашей вчерашней встречи, имел несчастье попасться на зуб гадючки отравных. Да уж, несчастье так несчастье удовлетворенно заметил Норберт сумасброд. «Верная смерть! Не скажу, что я сильно удивлен. Твой друг как раз из тех недотеп, которых преследует злой рог». «Никакой рыбьенок не недотепа!» — возмущенно перебил его Икинг. «Дело в том, Норберт, что эта твоя картошка — единственное противоядие от укуса гадючки отравной. И я хотел бы позаимствовать ее у тебя, чтобы спасти моего друга. Это будет самый добрый поступок в твоей жизни». Норберт сумасброд потерял дар речи. А если я его тебе дам, прошептал вождь из стероидов, что ты сделаешь с драгоценным овощем моего папы? Ну, замялся Кинг, наверное, мой друг его съест. Норберт сумасброд некоторое время ошалел и таращился в пустоту. Потом он побагровел от злости и замахал над головой топором. Съест! завопил Норберт сумасброд. «Ты прострелил мне седалище, а теперь хочешь порезать и съесть драгоценный овощ, который мой папочка привез из самой Америки? Убить его! Убить! Убить! Убить!» Немного побушевав, он снова успокоился и, воздев руки над головой, с величайшим достоинством обернулся к Икингу. «Я бы мог...» — сказал Норберт сумасброд, — прикончит тебя на месте коварный пожиратель овощей, но мы истероиды не такие. Мы истероиды — люди цивилизованные. Мы никогда не казним даже самых злостных картошкоубивцев, не разобрав их дело в самом справедливом суде. — А на истерии? — продолжал Норберт с безумной ухмылкой. — Работает суд топора. Топор. Он кого хочешь рассудит. — Я попал, — подумал Экинг. Норберт Сумасброд торжественно вышел на середину зала, где лежал толстый древесный ствол с рубленой основанием. «Пусть сама судьба решит твою участь», — провозгласил Норберт Сумасброд. «Я подброшу топор высоко-высоко в -высоко воздух, и если он, упав, вонзится в дерево золотой стороной, тебя оставят в живых. Но если он приземлится темной стороной...» Норберт любовно погладил ржавый край. «Если он приземлится темной стороной вниз, я убью тебя этим самым топором на месте. Надеюсь, ты не против?» Норберт театрально воздел глаза к небу. «Взываю к вам, у великие силы судьбы и рока!» — вскричал он. «Я исполню ваше повеление. Жизнь или смерть?» Топор, медленно вращаясь в воздухе, взмыл к потолку, достиг высшей точки и начал падать. Сначала светлой стороной вниз потом перевернулся. Икинг, может, и не отличался крепкими мускулами, зато зрение у него было отменное. Как только он увидел, что топор собирается вонзиться в дерево темной стороной, он подскочил и в последний миг поймал его за деревянную рукоятку. Истероиды ахнули, камикадза, притаившаяся на потолочной балке, ахнула тоже. Икинг поднял топор над головой и вонзил его в бревно ярко начищенным лезвием. «Смотри, Норберт Сумасброд победила светлая сторона!» — вскричал. Икинг кровожадный карасик третий, уперев руки в бока. Никто не знал, что делать. Норберт Сумасброд открывал и закрывал рот, как рыба, вытащенная из воды. «Ты сжульничал?» — заорал он наконец. «Значит, сама судьба захотела, чтобы я сжульничал», — возразил Икинг, «А теперь...» «Отпусти меня, как и обещал». Норберт пыхтел, как паровой котел, готовый взорваться. Он привык, что даже взрослые в ужасе ползают перед ним на коленях, страшась его грозного судьбоносного топора, и он совсем не привык, чтобы маленькие нахальные мальчишки требовали от него разморозить драгоценную картошку и похоронить папу, да еще ловили топор на лету. Но что если Икинг прав, и судьба действительно позволила ему сжульничать, Даже Норберт-сумасброд опасался дразнить судьбу. «Схватить его!» — завопил Норберт. «Пусть живет, но остаток своих дней он проведет за решеткой. Будет знать, как пускать стрелы в Норберта-сумасброда». Четверо рослых астероидов схватили Икинга и потащили к клетке. Втолкнули его внутрь, заперли, а ключ отдали Норберту. Тот сунул его в карман, клетку они подвесили на цепи к потолочной балке. Потом астероиды забыли про Экинга, вернулись к пиршеству и гуляли до поздней ночи. Смеялись, пели, ели и пили. Слишком много пили. Икинг же тихонько сидел в своей клетке, стараясь придумать дьявольский хитроумный план, как выйти живым из этой переделки. А переделка была та еще. И даже если ему удастся выбраться из запертой клетки, стащить картошку и убежать, не разбудив ни одного астероида, что делать дальше... Из замерзшей гавани доносили зловещие потрескивания, громкий хруст и удары, будто кто-то колотил по камню огромным мечом. Лед начал таять, и как только кокоть вырвется на свободу, путь домой с истерей будет закрыт. Ночь тянулась мучительно долго. Астероиды один за другим засыпали, кто на стуле, кто на полу. Один толстый воин пристроился прямо на столе, в обнимку с недоеденным жареным кабанчиком. Норберт сумасброд задремал на троне, сунув в рот палец одной руки, а в другой по-прежнему сжимая топор. Высоко под потолком зала, камикадзе тоже спала, свернувшись клубочком на балке, точно дикая черная кошка. Время шло. Икинг упрямо боролся со сном, но в конце концов мерное покачивание клетки, дымная жара и пары алкоголя, пропитавшие воздух в комнате, сморили его, и он тоже задремал. Викингские драконы и их яйца. Пискуляторы. Пискуляторы – это очень необычные с виду упитанные существа, похожие на слезняков. Они так ленивы, что разработали необычный способ охоты – оглушать врага пронзительным писком. Стая пискуляторов может обглодать свою жертву до костей быстрее, чем косяк пираний. Характеристики. Окрас слезисто-черный. Вооружение. Писк. Такой громкий, что небольшой дракон может лишиться чувств. Острые, как у пираньи, зубы. Яд нет, охотничьи способности нормальные, скорость еле ползают, факторы устрашения и боя, опасайтесь их, если вы ранены или очень малы.